Глава восьмая. Грант только что вернулся из Хемшера. Случай, которым он занимался, закончился самоубийством, и он все еще мысленно возвращался к нему и раздумывал, можно ли было действовать по-другому, привести дело к иному исходу. Поэтому он лишь в вполуха слушал то, что говорил его начальник. Вдруг знакомое название привлекло внимание Гранта. "Селкот-сент-Мэри?" переспросил Грант. А что? ответил вопросом на вопрос Брюс, прерывая свой рассказ. Вы знаете это место? Я никогда там не был, но слышал о нем, конечно. Почему, конечно? Это что-то вроде богемного притона. В это место произошла миграция интеллигенции. Сайлас Уикли живет там, и Марта Халорд, и Лавиния Фич. У Тоби Тобиталеса тоже есть там дом. Кстати, это не Тоби Тобиталес пропал? спросил Грант с надеждой в голосе. Вы нет, Это парень по имени Сирул, Ласли Сирул, молодой американец, кажется. На мгновение Грант снова оказался в дверях набитой людьми комнаты корма Кароса и услышал голос, говоривший: "Я забыл свой мегафон". Значит, этот красивый юноша исчез. Орфордшир говорит, что они хотели бы передать это дело в наши руки не потому, что считают загадку неразрешимой, а потому что дело это крайне деликатное. Они думают, что нам легче провести расследование среди местных шишек, и если надо будет кого-то арестовать, они предпочтут, чтобы это сделали мы. Арестовать? Они что, подозревают убийство? Они сильно склоняются к этой версии, так я понял. Однако, как сказал мне местный инспектор, когда произносишь все вслух, это звучит так абсурдно, что у них не хватает духу даже выговорить имя. Что имя? Уолтера Уитмора. Уолтер Уитмор Грант беззвучно присвистнул. Неудивительно, что они не хотят произнести это имя вслух. И что, как они предполагают, он сделал с Сирлом? Они не знают. Все, что у них есть это намек на ссору перед исчезновением. Кажется, Уолтер Уитмор и Сирл спускались по Рашмор на каноэ и на каноэ, да, такой вот номер. Уолтер Витмер должен был описать это. А этот парень Сирл сделать иллюстрацией». Значит, он художник. Нет, фотограф. Они каждый вечер разбивали лагерь и в ночь со среды на четверг собирались ночевать на берегу реки примерно в миле от Салката. В тот вечер они оба пришли в паб в Шелкоче выпить пиво. Витмер ушел рано, вроде бы в дурном настроении, как утверждают. Сирл оставался до самого закрытия и все видели, как он пошел по дорожке, ведущей к реке. После этого его никто больше не видел. Кто заявил об исчезновении? Уитмер на следующее утро, когда он проснулся обнаружил, что Сирла нет в его спальном мешке. Он вообще не видел Сирла вечером в среду после того, как ушел из паба. Не видел. Он говорит, что сразу заснул, и хотя просыпался ночью, считал, что Сирл вернулся и спит. Только когда рассвело, он понял, что Сирла нет. Я полагаю, версия такова, что Сирил упал в реку. Да. Люди из Уикхэма взялись и протралили ее в поисках тела. Но между Кейплэмс и Олд-Сент-Мэри дно очень вязкое, так что они ничуть не удивились не найдя ничего. Понятно, почему они не хотят связываться с этим делом, произнёс Грансуха. Да, оно слишком деликатное. Никаких намеков, только происшествие и большой вопросительный знак. Но Но Уолтер Уитмор», — воскликнул Грант, Знаете, в этом с самого начала есть что-то абсурдное. Что общего у этого любителя крольчат с убийством? Вы достаточно давно в полиции, чтобы знать, что именно такие любители кральчаться и совершают убийство», — огрызнулся шеф. Во всяком случае, это ваше дело просеять этот ваш богемный притон сквозь самое мелкое сито и посмотреть, что останется. Вам лучше взять машину. Уильям говорит, что оттуда до станции четыре мили, и кроме того, в Кроуме пересадка. Очень хорошо. Вы не против, если я возьму с собой сержанта Вильямса?» в качестве шофера или как? Нет, добродушно ответил Грант. Просто чтобы он знал план действий. Тогда, если вы отзовете меня оттуда для чего-нибудь более важного, а вы можете сделать это в любой момент, Вильямс продолжит дело. Вы выдумываете самое убедительное оправдание, чтобы вздремнуть в машине. Грант совершенно справедливо счел это и пошел искать Вильямса. Он любил Вильямса и любил работать с ним. Бирмс был и противоположностью Гранта, и его дополнением. Он был большой, румяный, двигался медленно, и редко читал что-нибудь кроме вечерней газеты, но у него были качества терьера, незаменимые на охоте. Никакой терьер, укрышенный на Рейне, не проявлял больше терпения и упорства, чем Вильямс, когда он собирал факты. Не хотел бы я иметь вас у себя на хвосте, много раз говорил ему Грант за годы их совместной работы. Для Вильямса же Грант был олицетворением всего блестящего и импульсивного. Он страстно восхищался Грантом и по-доброму завидовал ему. У Уильямса не было амбиций, он не домогался чужого места. Вы, не знаете, какой вы счастливчик, сэр, что не похожен на полицейского, говорил Вильямс. Я я войду в пап, они только взглянут на меня и сразу думают: "Коп" а С вами они взглянут на вас и делают вывод, военный в штатском платье, и ничего другого про вас не думают. Это большое преимущество в такой работе, как наше, сэр. Но у вас есть преимущества, которых нет у меня, заметил однажды Грант. Какие, например, недоверчиво спросил Вильямс. Вам стоит только сказать: "Разбегайся", и люди как будто растворяются в воздухе. А когда я говорю где-нибудь: "Разбегайся", «Все только что не отвечают кому, как вы полагаете, вы обращаетесь? Харивес сэрс», — произнес Уильямс. Вам даже не нужно говорить разбегайся. Вы просто посмотрите на них. Они тут же вспоминают, что у них назначено свидание. Грант рассмеялся. Надо будет как-нибудь попробовать. Но ему нравилось вежливое преклонение Уильямса, а еще больше нравились надёжность и упорство своего верного подчиненного. Вы слушаете Уолтера Уитмера Уильямс. Спросил Грант, когда Уильямс уже вел машину по прямой, как стрела, дороги проложенной легионами еще две тысячи лет назад. Не могу этого сказать, сэр. Я не очень-то люблю деревню. Родиться и вырасти в деревне это помеха. Помеха? Да, знаешь, как она действительно выглядит в будни? Больше Сайлас Уикли чем Уолтер Уитмер. Я не знаю про этого малого Сайлоса, но деревня абсолютно не похожа на то, как ее изображает Вольтер Вейтмер, Вильямс немного подумал. Он как аристократ костюмер Посмотрите на это путешествие по Рашмор. Смотрю, я хочу сказать, что мешало ему жить дома у учотки и проехать по долине реки, как доброму христианину на машине. Рашмор не такая уж длинная. так нет, ему потребовались эти ужимки с каноэ и всем прочим. Упоминание Чотки Вейтмера подсказало Гранту следующий вопрос. Полагаю, вы не читаете романы Лавинии Фич. Я нет, но Нора читает. Нора это миссис Вильямс, мать Анджелы и Леонардо. Ей нравится? Она их обожает. Говорит, что только три вещи позволяют ей почувствовать себя уютно: бутылка с горячей водой, четверть фунта шоколада и новый роман Лавинии Фич. Если бы мисс Фич не существовала, я следовало бы выдумать, проговорил Грант. Наверное, сколотило целое состояние, отозвался Вильямс. Уитмор ее наследник? Во всяком случае, предполагаемый наследник. Но исчезла-то не лавина. Ого. А что мог Волтер иметь против этого парня, Сирла?» Может быть, он в принципе не переносит фавнов? Кого, Сэр? Я один раз видел Сирла». «Да ну!» Я говорил с ним на ходу на вечеринке с месяц назад. Как он выглядит, Сэр? Очень красивый молодой человек. О, глубокомысленно протянул Вильямс. Нет, сказал Грант. Нет? Американец добавил Грант не к месту, а потом, вспомнив вечеринку, добавил. Кажется, его интересовала Лис Гароуби, как я теперь припоминаю. Кто это Лис Гароуби? Вместо Уолтера Вейтмера. И он, ну-ну. Не спешите своего выводами, пока мы не собрали каких-нибудь фактов. Не могу поверить, что у Уолтера Уитмея течёт достаточно красная кровь, чтобы стукнуть человека по голове и спихнуть в реку. Да, согласился Вильямс, подумав: "Пожалуй, он мямля". Это замечание привело Гранта в хорошее настроение, которое сохранялось весь остаток пути. В Уитмея их встретил местный инспектор Роджерс, и озабоченный человек, по виду которого можно было предположить, будто он плохо спал. Однако он был наблюдателен. Охот наделился информацией и проявил изрядную предусмотрительность. Заказал две комнаты в Лебеде, в селкате, и две в Белом Олене в Уйхеме, так что у Гранту предоставлялось право сделать выбор. Роджерс повел их на ленч в «Белый олень», где Грант сказал, что жить они будут здесь, в Уйхеме, и попросил отменить заказ в Селкате. Пока не нужно, чтобы заподозрили, что Скотланд-Ярд заинтересовался исчезновением Лесли Серла. А вести расследование живя в Лебеде, сначала вызвать сенсацию в Селкате. Но мне бы хотелось встретиться с Свитммоном, сказал Грант. Я полагаю, он вернулся в, как вы его назвали, в дом Мисс Мисфич, Тримингс. Только сегодня он в городе и ведет свою радиопередачу. В Лондоне немного удивился Грант. Так было условлено еще до того, как они отправились в путь. Контракт мистера Уитмора кончается в августе, когда на радиоспад. Поэтому и не стали отказываться от передачи на этой неделе, потому лишь что он едет на каноэ по Рашмар. Они рассчитывали так, чтобы прибыть сегодня в Уикэм и заночевать здесь. Заказали две комнаты в Ангелии. Это старинный дом, достопримечательность Уикэма, очень фотогеничный. А потом это случилось. Но поскольку мистеру Уитмору делать здесь нечего, он поехал провести свою получасовую передачу, как сделал бы, если бы они благополучно добрались до Уайхема. Понимаю. И вечером он возвратится, если тоже не исчезнет. По поводу этого исчезновения Уитмор подтверждает, что между ними были разногласия. Я не спрашивал его. Для этого инспектор замолчал. Для этого здесь я, закончил Грант фразу за него. Примерно так, сэр. Откуда пошли эти разговоры о разногласиях? Из лебедя. У всех, кто там был в среду вечером, сложилось впечатление, что между ними ощущалась какая-то натянутость. Открытой ссоры не было, нет, ничего похожего. Случись подобное, мне легче было бы прицепиться, а так просто мистер Уитмор ушел рано, не попрощавшись, а Сирил сказал, что он на что-то рассердился. Сиран сказал кому? Хозяину местного гаража. Его зовут Билл Мадекс. Вы говорили с Мэдриксом? Я говорил с ними со всеми. Я был в Лебеде вчера вечером. Мы целый день шарили по реке на случай, если Сирл упал в нее, и расспрашивали всех в ближайшей округе на случай, если он потерял память и просто где-то бродит. Мы не нашли тела, и никто не видел человека хоть чем-то похожего на Сирла. Вот я и закончил день в Лебеде и встретился почти со всеми, кто был там вечером в среду. Это единственный паб в деревне, и у них очень славный маленький отель. Его хозяин Джей — бывший сержант флота. Там встречаются все в деревне. Никому не хотелось впутывать мистера Уитмора. Он пользуется популярностью, пожалуй, достаточной. Наверное, он выигрывает в сравнении со странной командой, которая там поселилась. Не знаю, в курсе ли вы дела. Да, я слышал. Они не хотели причинять мистеру Уитмеру неприятности, но им пришлось объяснить, почему оба друга не пошли обратно в лагерь вместе. А уж когда все разговорились, то единодушно признали, что между мистером Уитмером и Сирлом что-то произошло. Мэддекс сам обо всем рассказал. Нет, местный мясник. Мэддекс рассказал остальным, когда они шли домой. После того, как распрощались с Сирлом, и посмотрели, как он один пошел по дорожке к реке. Но Медекс все подтвердил. Ладно. Поеду повидаю Уитмора, когда он вечером вернется, послушаю, что он скажет. А пока пойдем осмотрим место, где они в среду вечером разбили лагерь.